«Картинки из прошлого. 16 июня 1993 года. Афганистан. Колонна Стоп. Предел внимания. Машины остановились. Они удалились от накатанной колеи больше, чем на три километра. И теперь от дороги их отделяла невысокая гряда холмов. Через бронестекло видно было не очень хорошо, но вроде бы здесь никого не наблюдалось». Старший колонный, сидевший в первой машине, пожилой, хмурый здоровяк с проседью во кладистой бороде, перехватил автомат, дернул за ручку двери, с усилием толкнул. Почти центнер встали, а именно столько весила бронированная дверь Амо поддался усилию и здоровяк соскочил на землю, приземляясь легко и бесшумно. Судя по тому, как он это сделал, наблюдательный человек мог бы предположить, что здоровяк выходят из десанта, потому что именно такое приземление отрабатывают на парашютной вышке. Здоровяк огляделся — никого. Достал из кармана небольшое стальное зеркальце, входящее в армейский набор выживания. Поймал солнечный свет, отсигналил — три, два, три, еще раз — три, два, три, стоп! Из-за валуна метров стад головной машины поднялись двое — Одетый по месту моде, среднего роста бородача лет 30, и второй, помоложе, на полторы головы выше своего спутника. У молодого в руках пистолет Маузер, у бородача оружия не было. Доспешно они направились к колонне. «Именем Аллаха Милостивого и Милосердного, Господа всех миров, приветствую вас на многострадальной земле Афганистана!» — начал здоровяк-десантник. «С именем Аллаха мы родились, с именем Аллаха умрем, и с именем Аллаха на устах мы одержим победу!» Подхватил и закончил Бородач. Пароль, отзыв, принято. Оба, и молодой, и постарше, протянули десантнику руки, поздоровались. «Что привезли?» — на чистейшем русском спросил Бородач. «Много чего. Полторы сотни АК, тридцать РПК и столько же ПКМ» по 20 штурм-карабинов Токерова и Драгунова гражданской модификации, 5 ДШК, 30 РПГ с гранатами, осколочными, противотанковыми и термобарическими, половина автоматов с подствольниками, 10 ПББС и спецпатроны к ним, гранаты, еще несколько взломщиков, не знаю, пригодятся ли тут, найдется ли кто на них сможет работать, в общем, несколько групп скомплектовать в самый раз. Боекомплекты не поскупились. На каждый автомат по 8 рожков и по двадцать БК. Ну а на остальное примерно столько же. Откуда дровишки? С консервацией? Пожал плечами из дровяк. Откуда же еще? Карабинные взломщики, новые с завода, как говорится, муха ничего не делала. Да нормально выбирали, не колотись. Даже калибром перемерили. Глянем. Снова пожав плечами, и здоровяк, а за ними двое встречающих, направились к кузову. Здоровяк снял один замок, потом второй. Общими усилиями откинули борт. Зеленые деревянные ящики занимали весь кузов от верха и до низа. Патроны где? Да тут же. Равномерно распределили, чтобы, если что... Понятно. Бородач, цепко ухватившись за борт, легко взобрался наверх. Открыл один ящик, второй, третий, закрыл. Наконец нашел то, что нужно, и спрыгнул вниз, держа в руках отливающий благородным воронением с прикладом из дагестанского ореха штурм карабин Драгунова с кирзовым подсумком, в котором были принадлежность, прицел и четыре магазина. Обдала. молодой поняв, что происходит, как-то даже оробел. Это тебе. Подарок от белого царя. Держи. «Будь всегда мужчиной, храни свою честь, живи по законам предков!» Молодой аккуратно принял винтовку, ощутил ее стальную тяжесть, погладил вороненый металл, робко прикоснулся к теплому ореховому прикладу, благоговейно провел рукой по длинному стволу. У него уже была винтовка дома, старый, помнящий еще деда Бур Ли 303 Производство британского и шарапурского арсенала. Но он не шел ни в какое сравнение с тем, что парень держал сейчас в руках. «Я никогда не забуду этого, Эфенди. сдерживаясь, как подоба взрослому мужчине, — сказал Абдалла. Двое мужчин внимательно наблюдали за молодым. Каждый в этот момент его хорошо понимал, помнили и то, как и они сами когда-то Получили свое первое, настоящее, боевое оружие. Помнили, что чувствовали при этом. — Не забывай, Абдалла, надо торопиться. Не дай Аллах набегут душманы, и тогда твой отец не получит оружие. — Не родился еще душман, который сможет лишить моего отца оружия, — недобро сверкнул глазами Абдалла. Натернувшись, Абдалла сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул. И тут одновременно взрывели три мотора, совсем рядом. Один за другим нещадно пыля и за холмов выкатились три старых, разомасных внедорожника. На каждом из них был установлен пулемет. Все разные. Один британский танковый крупнокалиберный Виккерс. На втором спарка старинных викерсов еще с водяным охлаждением. На третьем относительно современный Браунинг М 2 производства Сасш. В машинах, в кабинах и в кузовах сидели люди с самым разным оружием. При виде этих отмороженных анархистов здоровяку захотелось взяться за автомат. Что это за парад? Это племенное ополчение шейха Дархана. Оно будет сопровождать нас до места. Я еду в голове колонны, вы за мной. Рации на второй канал держите, всегда на прием. Как поняли? Вас понял. Машинально ответил здоровяк и тут же спохватился. Сомнения у него все-таки были. А эти гаварики нас самих не перестреляют? Это оружие для них, для их племенного вождя. Но перестрелять тут могут, поэтому предел внимания. Двигаемся, теряем время. Господин майор, колонна прошла точку 3. Встреча состоялась по плану. Колонна продолжает движение. Мы на пределе дальности. В любой момент беспилотник может потерять управляемость. Майор, уже не сидящий около трубы, ее свернули. Смотреть больше было нечего. Поднял голову. Возвращайте, Связь». Отвечавший за связь офицер протянул трубку. «Гнездо. Я орел. Колонна прошла точку три. Повторяю. Колонна прошла точку три. Встреча состоялась. Колонна продолжает движение. Как поняли». Орел, я гнездо. Вас понял. Наблюдение прекратить. Выдвигайтесь на точку вывода. Прием. Гнездо. Вас понял. Наблюдение снимаю. Выдвигаюсь на точку вывода. Верно. Конец связи. Майор повернулся. Жестом подозвал засевшего неподалеку командира черчикских. Сворачиваемся. Уходим. Зачистить все. А что это было? Командир. Черчикский и не должен был интересоваться, но он все-таки поинтересовался. Это учение. Обычное учение в обстановке, максимально приближенной к боевой. Забудь. 22 июня 1996 года. Портсмут, Великобритания. «Проезжай, да проезжай же, мать твою!» И долинный, раздраженный гудок Лаксона. Портсмут считается одним из крупнейших британских портов. Наряду с Ливерпулем, Кардиффом, Бристолем. Через него идет основной поток грузов с враждебного европейского континента. Там же находится огромный нефтеналивной терминал, обрабатывающий поступающие С восточных территорий России нефтепродукты. Нефтью Российская империя не торговала совсем, только нефтепродуктами. Там же имеется паромный терминал. Каждые 30 минут большие паромы отправляются в Германию, вернее, в Священную Римскую империю Германской нации. Так правильно называется эта страна. Грузопоток последние годы все рос, и поэтому подъехать к контейнерному терминалу Становилось все сложнее. Дэвид Монаган, здоровенный рыжий детина, высунулся из кабины своего магистрального Бедфорда, посмотрел вдаль, в сторону терминала. Не меньше часа еще стоять, чтобы их. Затейливо выругавшись, Монаган взял рацию, ткнул в кнопку. — Что стоим? — Два парома одновременно подошли. Немцев выпускают. Мать их — Мать этих колбасиков. Правила были такими. Сперва терминал обслуживал входящие грузы, только потом исходящие. Иначе там возникнет сущее столпотворение, а здесь аж два парома подошли. Грузы перевозили двумя путями, медленным и подешевле. Это значит морской контейнер, контейнеровоз, перевалочная площадка на терминале и быстрым подороже. В Германии этот же контейнер грузится на магистральный тягач. Тягач и контейнер переплывают английский канал на пароме. И дальше, без всяких перевалок, на том же тягаче идет до адресата. Примечание. Английский канал. Так британцы называют Ла-Манш. Конец примечания. Дороже это выходило, потому что через море приходилось переправлять не только контейнер, но и сам тягач. Однако иногда время дороже денег. Жрату цветы и прочие, скоро порт возили только так». Бетфорд Монагана с пустым прицепом контейнеровозом стоял в крайнем ряду дороги, ведущий в порт, и вон, пока колонна стояла, смотрел на проскакивающие мимо германские маны, демаги и мерседесы. Больше всего было манов. Умеют же немцы делать машины. Да, дизайн примитивный, кабина не сказать, что верх удобства, Зато движок полмиллиона без капремонта только так отходит. Это даже не достижение. Бывает, доходит и до миллиона. Мощный, надежный, неубиваемый. Даже русский на него лицензию покупает. Этот его, Бетфорд. Ну и пускай, кабина шикарная. Зато движок дохлый, аж на сто сил меньше мощность. То и дело, ремонта требует. Масло жрет. В общем, хорошего мало. — Купить бы ман, да нельзя, на него заградительные пошлины. Промышленность свою поддерживаем, вот и мучаемся с такими колымагами. Колонна двинулась. Немцев пропустили быстро, почти не досматривая. Немцы — народ законопослушный, и все это знают. Длинная стальная змея, дергаясь и исходя с изым солярным дымом, двинулась в порт на загрузку. — А, Дейв сидящий в сидящей высокой будке, так, чтобы можно было общаться с водителями грузовиков на равных. Менеджер высунулся из окошка, пожал руку Дэвиду. «Что там у тебя?» «Третий терминал. Слушай, Пит, побыстрее нельзя, «И так простоял, а время — деньги. Мне еще за эту машину год почти платить». Дэвида Монагана знали здесь все. В Порт он ездил часто. «Сейчас...» Менеджер просканировал ручным сканером договор, на котором была специальная широкая полоса QR-тикода с указанием терминала и характера груза. Постучал по компьютерным клавишам. Значит так, груз твой уже дожидается. Заедешь через четвертый терминал. Там тебя без очереди загрузят. Спасибо. Добрось. Водителем Монаган был опытным, поэтому до третьего терминала добрался быстро. На терминале, как и всегда, царила суета. Одни краны работали на разгрузке стоявшего у пирса контейнервоза, другие выдергивали из огромного штабеля один контейнер за другим и грузили на на погрузочной площадке контейнервозы. Все работало как часы. Монаган встал в очередь, подождал. Когда пришла его очередь, протянул тот же самый договор работяги в желтой спецовке который просканировал его таким же самым сканером, кивнул. Через десять минут на грузовую площадку прицепа контейнеровоза огромный кран тяжело плюхнул красную тушу 40-футового морского контейнера. Работяги старовисто прикрепили контейнер к прицепу, старший бригады махнул рукой, и Бетфорд, попыхивая сизым дизельным дымком, направился к выезду из порта. Таможня опасаться не стоило. Слишком велик был грузопоток этого порта и работала таможня только по конкретным сигналам, а иначе бы порт сразу встал. Первый этап операции был успешно завершен. Пассажира он подхватил на самом выезде из города, как и договаривались. Красный фургончик BMC впереди на обочине, вроде как сломанный, и голосующий человек. Дэвид Монаган аккуратно нажал на тормоз. Человек побежал следом за теряющим скорость тягачом. Перегнувшись, Дэвид отпер дверь со стороны пассажирского сиденья. «В Лондон?» «Ну, не в Лондон-дерри же!» «Пароль, отзыв!» Человек, голосовавший на дороге, ловко словно обезьяна, забрался в кабину, плюхнулся на сиденье. «Впереди примерно 50 километров». Около Гилфорда будет стоянка для дальнобойщиков. Там свернешь, надо проверить груз. Человек не говорил, он приказывал. Вздохнув, Дэвид Монаган начал разгонять убить тяжелую машину. Черт бы побрал тот день, когда его угораздило связаться с Ира Картинки из прошлого. 22 ноября 1992 года. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Молодой человек в зимней армейской униформе, грязный, испачканный каким-то мазутом или чем-то в этом роде, сбросил сапог, наливший снег и по-хозяйски прошел в раскошенные двери центрального входа Зимнего дворца. Вчера зима, наконец, расщедрилась. Снега не было очень долго. Все мерзкое, серое, осеннее, хмарь. А вчера снег даже не пошел, буквально повалил. Вошедший приветливо кивнул кому-то из придворных, оказавшихся на лестнице. Те, как и полагается, ответили ему поклоном. Но молодому человеку до этого поклона не было никакого дела. Сначала он собрался идти в свою комнату. Бландались всю ночь, как всегда, Материалы пришли совсем не те, какие нужно. Ободрядчики юлили и намекали на повышение цены в связи с проведением работ в зимний период. Но, вспомнил, достал из переброшенного на бок армейского ранца большую толстую книгу, переплете из черной свиной кожи, посмотрел на часы и резко сменил направление движения. Книгу надо было отдать. Государь в этот день, как всегда в это время, Находился в библиотеке в большом, недавно перестроенном помещении, с высокими потолками и стеллажами из дорогих пород дерева, на которых длинными аккуратными рядами стояли книги. Помещение было тепло, сухо. Работала специальная климатическая система, выдерживающая оптимальную температуру для длительного хранения книг. Цвет был выключен. Того света, что лился с улицы, высокие витражные окна вполне хватало. Государь в своей обычной форме казачьей конвойной стражи, сидя в окна на обычном канцелярском стуле, что-то читал. Роскошных кресел Александр V не любил. Говорил, что они мешают сосредоточиться. Заслышав сына, император поднял голову. «Как — Как? Оба они понимали друг друга с полуслова. — Не спрашивай. Цезаревич протянул прочитанную книгу отцу. Она была написана бывшим государственным секретарем САС Подгурским и раскрывала планы по международной изоляции и дестабилизации Российской империи. Короче говоря, была антироссийской, даже зверино-антироссийской. Государь всегда требовал покупать такие книги и внимательно их читал. Воруют. Да есть! «А еще кто-то говорит, что у нас нет свободы», — протянул государь. «Как же нет? Если любой подданный чувствует себя настолько свободным, что готов обобрать свою армию и, более того, обжурить наследника престола. Воистину, в России только такая свобода и бывает. В сроки уложитесь? Отстаем на неделю. Люди работают как могут». «Значит, плохо могут». Объекты должны быть сданы к сроку. Это, прежде всего, твоя обязанность. — Есть, — по уставному ответил цесаревич. Вот — Ну так. Государь встал, поддержал книгу на весу на вытянутой руке, будто взвешивая ее, пошел к стеллажам выбирать очередную. Речь шла о расквартировании 66-й десанта штурмовой дивизии, именным указом ставшей Лейб-Гвардейской. Перетащить на несколько тысяч километров целую дивизию — это всегда сложно. Тем более, что большая часть офицерского состава пришла недавно. Спаянного коллектива не было. Технику новую получили вовремя. Что есть, то есть. А вот со стройкой дело затянулось. На сроки подрядчики всегда наваривались. — Как тебе книга? — государь в раздумье остановился перед стеллажом. «Ерунда!» — коротко ответил цесаревич. «Напрасно так думаешь. Нельзя недооценивать врага. Ерунда то, что мы делаем. Ерунда то, что сейчас делаю я». Рука императора застыла над книжным стеллажом. «Поясни». «Мы ошибаемся, готовясь к войне», — нанося удар за ударом и получая удары в ответ. «Будущее за миром». «Интересно». Как бы то ни было, есть несколько держав. Британцы и североамериканцы – наши главные противники. Но британцам есть что нам предъявить, а отношение к нам североамериканцев не обусловлено ничем. Ими манипулируют. В североамериканских Соединенных Штатах большое значение имеет общественное мнение. Если мы перетянем его на свою сторону, ни один президент не осмелится идти против России. Ни один. А британцы в одиночку, в отрыве от Саш, ничто, всего лишь маленький остров. Это наивно. Мы столько раз уже пытались. Североамериканцы сделают то, о чем им скажут по телевизору. Их пропаганда, безусловно, превосходит всех, и нас в том числе, в умении манипулировать людьми. Североамериканцы покупают через телевизор от нового кошачьего корма до нового президента и международной политики. Значит, мы должны сделать то, что будет сильнее их пропаганды. Государь раздраженно сунул книгу подгорский Подгурский на стеллаж, не на ее место. Ты опять за свое. Но ты знаешь, что это может сработать. Это приведет к тому, что ты опозоришься. И опозоришь не только себя, но и всю Россию. Когда ты взойдешь на престол... Люди будут вспоминать только это, как ты покрыл себя позором. Вот и все. Я не позорюсь. Господи, а с чего ты выбил себе это в голову? Что ты в ней нашел? Ты ведь даже не видел ее вживую. Видел? Вспомни, как ты познакомился с мамой. По крайней мере, она танцевала в императорском балете. Подошел и познакомился. И все было пристойно. Неужели нельзя найти кого-то здесь? Нельзя. Господи, Ксения с этим проклятым купи-продайством, теперь еще ты, ну за что мне все это? Это может сработать. Учти политические последствия. Последствия станут такими, что над нами просто посмеются. Не посмеются. Мама и Ксения полностью за... Они находят мою идею гениальной. Нашел у кого спрашивать. Государь потер лоб. Впрочем, воля твоя. Закончи свои дела и делай, что сочтешь нужным. 22 июня 1996 года. Гилфорд, Великобритания. Площадка для дальнобойщиков была большой. Тут раньше находился складской терминал, но владелец обанкротился во время депрессии, и имущество буквально за копейки перешло к кредиторам. Заниматься логистикой они не имели ни малейшего желания, поэтому действующий логистический терминал просто превратили в отстойник. Складское оборудование продали отдельно, из складов сделали крытые стоянки, а из площадок перед ними, где шла погрузка, — открытые стоянки. Посадил на въезде человека продавать билеты, и вот и деньги. Оплатив за двенадцать часов, меньше было нельзя, Монаган загнал свой Бетфорд на крытую стоянку в самый дальний угол. Особо народа там не было. Все или обедали, или просто отдыхали. — Тебя как звать-то? — обратился он к своему пассажиру. — Питером зови, не ошибешься. «И что дальше, Питер?» «А вот что! Помоги-ка!» По накладным в коробках был упакованный текстиль. Некоторые его виды Британия давно импортировала из Италии. Правда, этот груз шел из Калабрии, где особо хорошего текстиля не было. Да кто там будет в этом разбираться? Коробки с тканью оказались тяжелыми. Питер их подавал, а Дэвид аккуратно складывал. До другого подлинного груза этого контейнера — Коробки были наложены в шесть рядов. Справиться с этими рядами удалось минут за двадцать. Наконец, тот самый сплошной ряд картона. Прорезав его складным ножом, Питер вошел в боевой отсек. Любовно погладил странный агрегат, чем-то напоминавший большую печку с толстой трубой. — Черт! А что это за хреновина? — изумленно вымолвил Дэвид, залезший в кузов. Он сразу понял, что это боевое оружие. «Ромашка М. Новейший русский автоматический миномет калибра 160 мм. У него карусельная загрузка боеприпасов. Если конвейер полный, он выстреливает 10 мин за 30 секунд. Великолепная вещь! И какого хрена она нам понадобилась?» Питер обернулся, ползнул взглядом у любопытного напарника. «А тебе какое дело?» Да ладно, я так спросил. Питер улыбнулся. Хорошо, мы с тобой уже не первый год работаем. Тебе скажу. Знаешь, что такое армак? Тюрьма строгого режима. Не только. В этом грассе еще и крупнейший вертодром в мире. Там поросят до черта. И там эти вертолеты заправляют. Поэтому там огромное хранилище горючки. А теперь прикинь. «Что будет, если несколько здоровенных мин попадут в такое хранилище?» «Пуф!» «Вот именно!» Питер по похлопал водителя по плечу. «Я скажу так. После этого в Ирландии самым популярным блюдом надолго станет жареная поросятина. Вот так-то вот». «И мы?» «Да нет. Ты оставишь машину здесь, в Лондоне. Это не закрытая территория». Промзона, туда можно въехать, я тебе дам по башке, потом скажешь, что машину угнали и получишь страховку, вот и все. Сильно? Что? Ну, по башке. Придется сильно, сам понимаешь, брат, тебя потом допрашивать будут. Делать нечего. Вот именно. Потом, когда Ирландия станет свободной, твое имя будут знать все школьники». Дэвиду Монагану это уже не было нужно. Ему совсем ничего не было нужно. Он проклял тот день и час, когда связался с Ира, и теперь оказался втравленным в серьезнейшую террористическую операцию. Машина его судьбы уже летела под откос, и ни руль, ни тормоз в ней не предусмотрели. 22 июня 1996 года. Учебный полигон Геррифорд, Великобритания. До цели одна минута. Всем приготовиться. Большой черного цвета, свифирающий вперед складной штангой топливоприемника, вертолет для специальных операций Boeing HH-70 несся на высоте всего 20 метров над землей неотвратимо приближаясь к захваченному террористами объекту, трехэтажному кирпичному зданию на самом краю леса, щелищем на мир голыми провалами окон. В самом вертолете восьмерка спецназовцев. Два стандартных разведывательных патруля САС в последний раз проверяла свое снаряжение. Черный костюм из кавлара и негорючего номекса, маска, совмещенная с легким респиратором и очками, из прочного пластика для защиты глаз от осколков. Основное оружие – пулемет «Кольт» калибра 0,45 в комплектации для войск специального назначения с глушителем, тактическим фонарем, прицелом «Рефлекс» на ЦВЕ, дополнительно передней рукояткой и увеличенным магазином на 36 патронов. Второе оружие – помповый дробовик «Ремингтон», пятизарядный с обрезанным стволом, И пистолетной рукояткой. Он носится в специальном колчане, за плечом или на боку, на продетом через рукоятку толстом шнуре. Кому как нравится. Пистолет, старый добрый кольт 1911, сделанный фрезерованием из стальной заготовки, а не из легких материалов, как это сейчас модно. Два ножа, обоюдо острый кинжал «Команда» и мультиинструмент из зачерненной стали. Три светошумовые гранаты. При взрыве они дают вспышку и звук, сопоставимые со звуком разрыва гаубичного снаряда. Еще три газовые, с газом СН. Раскладная пружинная дубинка, небольшие клинышки для подкладывания под дверь и еще много разных мелочей, которые могут порадовать бойцу специального подразделения при проведении операции По освобождению заложников, захваченных в здании группой террористов. Лейтенант Дориан Грей, всего два с небольшим года назад, пришедший в САС из полка королевских саперов, волновался больше всех. Сегодня ему в первый раз вести в бой патруль, его патруль, в котором он неделю назад стал командиром, опередив более старших и опытных бойцов. Назначение командиром патруля было для него большой неожиданностью. Но это назначение он принял и теперь старался во всем показать, что решение командования полка не было ошибочным. На занятиях он гонял своих людей сильнее всех, но никто на него не обижался, потому что он всегда был с ними, и если патруль выполнял какое-то учебное задание, но был рядом с ним, самое тяжелое по праву командира беря на себя. Лейтенанту Грею было всего 29 лет. По меркам полка САС совсем еще пацан, выше среднего роста, метр восемьдесят один, со светлыми вьющимися волосами и пронзительно голубыми глазами. Лейтенант был из тех молодых офицеров, чье появление на дискотеке в соседних с Гирефордом городках производило фурор. Вдобавок он был из хорошей семьи. Многие Грейи входили в разное время в состав британского правительства. А сам лейтенант был баронетом, хотя предпочитал об этом не вспоминать. Ему и так неплохо жилось, без бессмысленного времяпрепровождения в лондонском высшем свете. Лейтенант увлекался бегом и пробегал милю, затрачивая всего на 20 секунд больше нынешнего мирового рекорда, в беге на такую дистанцию. В общем, лейтенант Дориан Грей был во всех смыслах достойным офицером, и джентльменом. Сейчас он сидел на самом краю десантного отсека, свесив ноги в люк. Как это принято у североамериканских десантников, и с тревогой размышлял, глядя на приближающееся здание из красного кирпича. Внутри восемь террористов. Да каких там террористов? Люди из первой десантной роты. Занятие это скорее не на освобождение заложников, а на отработку боев в помещении. Просто не во всех можно стрелять. В нем важна была не скорость, важна была чистота и эффективность действий. Скоростью можно было пренебречь, хотя секундомер тоже работал. Возглавлять террористов должен капитан Марк Салливан. С этим офицером у лейтенанта всегда были напряженные отношения. И нет сомнения, Ребята Сальвана не упустят возможность подгадить. Тем более такую шикарную. Десять секунд до цели готовность. Лейтенант показал выпускающему большой палец, обозначая, что готов к десантированию. Выпускающий сбросил вниз бухту толстого черного каната. — Мы над целью вперед! Не дожидаясь хлопка, выпускающего по плечу, Да лейтенант сиганул вниз, обхватив трос руками и ногами. Привычно обожгло кожу, даже через перчатки, но Дориан не думал об этом. Все его мысли занимал предстоящий штурм. Вытоптанная с редкими зелеными волосинками травы земля летела навстречу. Очередь. Неприятности начались сразу, как только первый десантник из антитеррористической команды коснулся земли. Кэп был старым, опытным волком, но он просек, что Грей выберет десантирование и отправил одного или двоих своих ребят с автоматами на первый этаж, чтобы попытаться снять штурмующих, когда они будут десантироваться с вертолета. В полку проводили эксперименты. Снять таким образом удавалось максимум троих. Потом в помещении на первом этаже летела граната. Соответственно, Салливан отправил на первый этаж смертника или смертников но ему по-видимому было на это наплевать старая сволочь очередь прошла совсем рядом но лейтенант успел вовремя отпустить трос в куверке уйти от пули подкатиться под самое окно рука привычно нащупала толстый цилиндр световой гранаты и кистевым броском как в бейсзволе отправил в гранату вдохнувший смертью окно Чека выдернулась автоматически. Сасовцы подвешивали гранаты на специальной петельки. Срываешь гранату со снаряжения, чека выдергивается и можно бросать. В бою все решают секунды. Сэкономленная на выдергивание чеки секунда может спасти кому-нибудь жизнь. С другой стороны, если ты выхватил гранату, то обратного хода нет. Надо бросать. Чеку уже не вставишь. Дождавшись, пока громыхнет, эти гранаты были самыми настоящими и действовали в полной мере, лейтенант вскочил на ноги, приводя в боевое положение свой автомат. Глаз привычно нашарил в глубине комнаты скорчившегося на полу оглушенного взрывом человека, в такой же, как у него, черной униформе САС. Руки привычно вскинули автомат, палец дожал спусковых крючок и человек на полу задергался от попаданий. Лейтенант не отказал себе в удовольствии, целых пять пулей вместо двух, как обычно, всас. Вот так вот, Кэп Сальван, хотел прорядить наши ряды до штурма, пожертвовать одним, чтобы выбить троих, а теперь у тебя семеро против восьми. Посмотрим, что ты будешь делать дальше. Его группа уже десантировалась, трое, не считая его. Еще четверо высадятся на крышу, чтобы штурмовать здание одновременно и сверху, и снизу. Команду смысла не было. Каждый знал свой маневр. Капрал Бродерик, огромный, похожий на медведя, у него у единственного в группе из оружия вместо пистолета-пулемета калибра 0,45 была короткая штурмовая винтовка «Бушмастер Бар-10» калибра 762 на 51 Поскочил как окну, в которое только что ушла граната лейтенанта, бухнулся на четыреньки, образовав своего рода подставку для ног. Самый здоровый среди всех рыжий уроженец Йорка, он всегда выполнял эту роль по необходимости и никогда не обижался, если его называли подставка для ног. Он вообще не умел обижаться, и во всем, даже в этом, находил нечто смешное, Вот ну, такой был его характер. Первым в зачищенное помещение вскочил сам лейтенант. За ним последовали старший сержант хаюга Мидз и старший капрал Ди Комара. Старший капрал, перескочив через подоконник, остановился, подал руку капралу Бродерику, помог их Хэви ганнеру быстро забраться в комнату. Смысла проверять труп не было. После попадания пяти пуль калибра 0,45 не живут. Тем не менее, капрал Бродерик поднял лежащий у трупа автомат, достал из кобуры пистолет и, размахнувшись, выбросил все это в оконный проем, тот самый, через который они проникли в помещение. Тем самым он заработал для команды пять очков. Врага по возможности следует лишать оружия, выбрасывая или приводя в негодность. Даже если враг мертв, мало ли кто тут потом пройдет. Световые гранаты они забрали и распределили между собой, как трофеи. Их много никогда не бывает. Еще лейтенант забрал один полный магазин, а початый старый отсоединил и тоже выкинул в окно. «Минус один», — сообщил лейтенант в тактический переговорник. «Теперь можно двигаться». «Все этажи этого...» Довольно большого дома строили по единому проекту. Никаких капитальных перегородок. Были легкие, деревянные, быстросъемные перегородки, которые можно комбинировать немыслимым количеством способов. Причем накрывала обстановку, то есть создавала коридоры, комнаты, устанавливала двери, всегда команда, игравшая за террористов. И делала она это по своему усмотрению. Как будет удобно для обороны, Так и делалось, а для усложнения задания команде антитеррористов никакие карты помещений не предоставлялись, и обстановка не сообщалась. И даже наблюдать за объектом перед штурмом, чтобы хоть что-то выяснить, тоже запрещалось. Внутри следовало быть готовым ко всему, и даже больше. Это и был знаменитый дом убийств, Изобретение британской САС для подготовки по ближнему бою, триумфально разошедшееся ныне по всему миру. Впервые он появился здесь, в Гэрифорде. Комната оказалась довольно большой. За ней был коридор, а через коридор, едва заметная, висела тонкая рыболовная леска. От сволочи! Рейтенант остановил, двинувшегося вперед мица. Что-то было не так в этой леске. Не мог Саллива оставить ее на высоте едва ли не полметра. Вот если бы она висела в паре сантиметров над землей, да еще сразу за поворотом, вот тогда бы Грей точно поверил. А сейчас... А сейчас Грей устроил маленькую хитрость. Где бы он спрятался сам? Слева или справа? Если человек правша, то ему проще стрелять из автомата, В левую сторону, значит справа. И еще одно. Перегородки, обозначающие комнаты и коридоры, не доходили до потолка сантиметров на двадцать. Поэтому лейтенант достал гранату, опять световую, и перекатил через верх деревянного щита в комнату, в которой прятался противник. На всякий случай. И опять не ошибся. Ему удалось вывести из строя самого опасного игрока террористов. Единственного среди них пулеметчика. Тон засел с пулеметом Марк-40 в комнате. Леска была подключена к устройству, Сигнализирующему о ее перерезании. Как только оно бы сработало, Пулеметчик просто собирался выпустить всю пулеметную ленту через стену, Перерезав атакующих пополам. Пулемет был единственным оружием, пробивающим стены. У террористов он был один, У антитеррористов ни одного. Поглачённым ожиданием, он промедлил, когда на пол плюхнулся черный цилиндр светошоковой гранаты. Промедлил немного, всего секунду, но этого оказалось достаточно. Атакующим же достаточно было и секунды. Ворвавшись в помещение, они двумя очередями из автоматов прикончили скорчившегося на полу, лихорадочно протирающего глаза горе-пулеметчика. Минус два. Сверху застучал автомат, потом еще один. Блокированный на третьем. Нас прижали. Значит, у группы, которая шла сверху, дела не очень. Пока счет два ноль. Пулемет-добыча более чем достойный. Его не стоит выбрасывать. Его нужно забрать с собой и использовать. пулемету были три короба, на сто патронов каждый. Закинув на спину пистолет-пулемет, старший лейтенант Грей вооружился пулеметом. По одной коробке с лентами разобрали бойцы его группы. Вот теперь из простых карт они превратились в самые настоящие козыри с пулеметом-то. Первого бойца не потеряли на лестнице. Ублюдок из команды Салливана засел наверху. В одной из стен был вырезан кусок, почти незаметный. До того момента, как он вылетел прямо на лестницу и из открывшегося в деревянной стене пролома ударил автомат на очередь, моментально перерезав пополам старшего сержанта Митца. Через секунду в открывшийся пролом полетела граната. Грей двумя прыжками взлетел выше по лестнице и добавил короткую злую очередь из пулемета, но было уже поздно. Скорее всего, ублюдок успел уйти. «Он не дурак. Знает, с кем имеет дело. Очередь и ноги!» Лейтенант Грей отметил для себя, что с лестницей они справились плохо. Надо было проходить ее быстрее. Лестница, дверь, коридор — вообще самые опасные места здания, и оптимальный темп их прохождения нащупать очень сложно. Все зависит от ситуации, от подготовки сторон, от имеющегося у них оружия, Наконец, от типа препятствия. Одних дверей, например, бывает аж 30 типов, и каждый каждой нужен свой подход. Вторая растяжка ждала их прямо у входа на второй этаж. Ее не стали обезвреживать, опасаясь, что она с хитростями. Просто обозначили, перешагнули и отправились дальше. Наверху продолжалась перестрелка. Команда 2 засела крепко. Либо они смогут выйти и ударить обороняющимся в спину, либо их побьют по дороге. Стоп! Лейтенант поднял руку, сжатую в кулак, и все остановились, заняли позиции для стрельбы. Что-то ему не понравилось слева. Только потом, уже в спокойной обстановке, он понял, что не понравилась тончайшая полоска света между дверью и косяком. Один из обороняющихся... Прикрыл дверь, чтобы обмануть наступающих, рассчитывающих только на запертые двери и открыть огонь. До двери оставалось еще несколько метров. Возможно, у стрелка была какая-то система сигнализации, позволяющая определить момент, когда открыть огонь. Лейтенант условным жестом показал Омари и Бродерику на дверь и условный сигнал штурма. И только когда они заняли позиции по обе стороны от двери, когда Бродерик, сжимая в руке толстый черный цилиндр световой гранаты, саданул по двери, он понял, в чем здесь заключается ловушка. Понял и упал на колени, закрыв глаза руками. Первыми рванули две светошумовые гранаты, установленные в комнате с приоткрытой дверью на растяжках. Ребята Салливана не поскупились, установили сразу две. Эти две, плюс та, которую забросил Бродерик, рванули почти одновременно. Грею показалось, что потолок падает ему на голову. От боли в ушах он едва не потерял сознание. Но он единственный из всей штурмовой группы остался на ногах и в здравом рассудке. Омара и Бродерик Валялись на полу, обхватив головы руками. Хорошо, если просто контузия, а то, не дай бог и что похуже, например, разрыв барабанной перепонки. Взрыв был такой силы, что Саливан это не рассчитал. Их оглушил, хотя и не так сильно. Двоих его стрелков в комнате по другую сторону коридора. Он рассчитывал на две гранаты и не подумал о том, что атакующая группа забросит в комнату третью. Поэтому стрелки Салливана на секунду промедлили, выходя из комнаты. Всего на секунду. Но этого времени лейтенанту Грею хватило, чтобы открыть огонь из пулемета. Стоя на коленях, он нажал на спуск, и пулемет на очередь срезал обоих стрелков противника, уже целящихся из автоматов, в распластанной черной фигурой. Не дожидаясь, пока все придут в себя, Литерант Грея рванул вперед, перескакивая через лежащих на полу своих и чужих. Сальван, а он явно прячется на третьем, скорее всего, подумал, что всех людей Грея сняли в этой язуитски хитрой ловушке, и он ослабил внимание. И еще, он не знает, что у Грея пулемет, но за это и поплатится. Проскочив по коридору, Грей мгновение ока будто в руках не было тяжелого пулемета а на плечи не давила тяжесть бронежилета, пролетел по лестнице, поднялся на третий этаж. Дверь была закрыта и заперта, а лейтенант выбил ее и забросил сразу две гранаты, светошумовую и слезогонку. Не ожидавший этого стрелок Салливана, укрывающийся за небольшой баррикадой и державший под прицелом вход на этаж, не успел выстрелить. Грей срезал его из пулемета прямо на ходу, пробежал еще несколько шагов и оказался как раз за спинами оборонявшихся. Они находились за хорошо построенной тактической баррикадой, а около люка, через который обороняющиеся должны были проникнуть в помещение, не было вообще никаких укрытий, и около окон, через которые могли проникнуть нападающие, тоже укрытий не было. Салливан предусмотрел все, кроме того, что кому-то удастся прорваться снизу и расстрелять их в спину из пулемета. Финал! Учения закончили! Лейтенант Грей опустил оттягивающие руки пулемет, с облегчением снял каску. От До остатков слезогонки слезились глаза, все еще болели уши. Как-то разом наварилась усталость. «Молодец! Чуть ребра мне не переломал!» Капитан Салливан тоже снял шлем, по привычке перезарядил автомат. Снизу подтягивались люди. Первым появился Мидс, тоже со снятым шлемом. Постепенно появились и остальные. «Черт! Чистки на целый вечер!» — выругался кто-то. Это и были учения, максимально приближенные к боевым. Все оружие, автоматы, пулеметы, пистолеты, было настоящим, но стреляло оно специальными учебными патронами. В одной из небольших оружейных ферм создали пули из специального состава, твердые, но при резком повышении температуры, плавящиеся и оставляющие при попадании яркие, хорошо видимые красные кляксы. Ну, что-то типа модифицированного воска, но с намного большей температурой плавления. Если такая вот пуля попадала на незащищенный участок тела, она вызывала ожог. Само попадание тоже было болезненным, даже если место попадания было защищено одеждой. Результативность таких учений трудно переоценить. Люди стреляли не по мишеням в тире, которые не могут ни уклониться от пуль, ни ответить а по таким же, как сами они, спецназовцам, своим сослуживцам, у которых точно такие же навыки. Это был ближний бой в самом чистом, предельно жестком виде, и правило в нем было одно — делай все, чтобы победить. Сизу поднялся наблюдавший за учениями офицер-посредник, неторопливо огляделся, командиры противостоящих групп подошли к нему, «Победили сегодня!» Посредник, как в боксе, вздернул вверх руку Грея. «Антитеррористы! Команда Грея!» Команда Грея окружила своего командира. Вместе они проделали старый ритуал. Восемь кулаков столкнулись, подтверждая победу. Это была их победа. И тех, кто погиб, и тех, кто остался в живых. Разбор полетов через полчаса Строго произнес посредник. «Пока собираете реквизит и приводите себя в порядок. Затем всем явится в фаревой штаб. Антитеррористы в штаб должны были поехать на машинах. А проигравшим террористам прицел марш-бросок почти пять километров. Это было еще одно наказание, чтобы каждый понял, хоть это и игра, проигрывать в ней нельзя. Рано или поздно Игра станет реальностью. И ставкой в той игре будет не штрафной марш бросок и незапланированные расходы. Проигравшая команда ставит победивший выпивку в течение всего ближайшего субботнего вечера в пабе. Ставкой в игре будет жизнь, которая у каждого одна. Нет, проигрывать нельзя. За мной должок! Недобро сощурил в глаза Кэп Салливан перед тем, как исчезнуть в дверном проеме. — Имею в виду, еще встретимся здесь. — Да хоть каждый день, босс, — уверенно заявил Грей. Слово «босс» прозвучало насмешливо, но Саливан больше ничего говорить не стал, потому что сказать было нечего. Да, и силы надо поберечь для марш-броска. — Нормально мы их, — начал миц но осекся под взглядом командира. — Ненормально, — заключил Грей. — Вот если бы ни одного из нас не завалили, вот тогда бы я сказал нормально. — А сейчас плохо. На лестницу прошли плохо. Надо что-то с этим делать. Я повелся на ловушку, как последний баран, хотя должен был догадаться, в чем там дело. — О, Мара, бродерик, как вы? — До вечера доживу, босс. Только в голове до сих пор «Словно молотком стучат», — ответил бродерик за обоих. «Покажешься врачу. Бери своего приятеля, как раз успеете до разбора. Я потом проверю, куда вы поехали, к доку или за фивом». «Так точно, босс!» — вытянулись оба. Разогнав своих, лейтенант вышел к машинам подышать воздухом, прочистить легкие от смеси слезогонки и сгоревшего пороха и нос к носу столкнулся с озабоченным посредником. «Лейтенант Грей?» «Сэр!» — вытянулся он. «Вас ждут в штабе. Вам предписано явиться в кабинет бригадира Доллана немедленно». «Есть то!» «Разбор полетов переносится на два часа».